Глава пятнадцатая «Это хуже, чем преступление, Вайолет. Буравя мозг, заставляя мурашки пробегать по коже, а волосы вставать дыбом, потрясая нервы, они полностью лишают читателя вкуса к прозаической стороне жизни. Панч о романах Мэри Элизабет Брэддон. Как и множество современных ей писателей и большинство ее героинь, Мэри Элизабет Брэддон, возможно, предпочла бы жизнь не столь вызывающей яркую. Но выбора у нее не было. Настолько остро нуждалась она в деньгах, которые могла заработать, эксплуатируя слабость британцев к убийственным сюжетам. Дочь поверенного она выросла на Фрид-стрит в Сохо. В 1839 году, когда Брэддон было 4 года, родители ее расстались. Измены и скупость мужа вынудили ее мать его бросить и, уехав вместе с дочерью, поселиться в Кенсингтоне. Здесь будущая писательница получила хорошее образование в школе для девочек. Однако им с матерью катастрофически не хватало денег, чтобы как-то сводить концы с концами. И едва достигшая двадцати Бреддон вынужденная искать работу, выбрала актерское ремесло вместе с матерью, которую Брэддон содержала, она изъездила срединные графства с гастролями. Как и в жизни, где ей приходилось брать на себя заботы, не свойственные ее возрасту, так и на сцене роли зрелых Матрон Брэддон доставались чаще, чем роли инженю. Но и став актрисой, Брэддон не оставляла мысли о другой профессии. Позже у нее появился поклонник, на содержании которого она прожила полгода, все свое время отдавая писательству. Ее первые опубликованные произведения относились к жанру «Кошмары за бесценок» и выходили еженедельными выпусками. Эти дешевые книжки предназначались аудитории чуть моложе ее самой, преимущественно мальчикам. Как указывает Джудит Фландерс, в 1861 году Из 20-миллионного населения 9 миллионов человек составляли восемнадцатилетние летние или того моложе. Таким образом, 45% потенциальных читателей бреддон представляли детскую аудиторию. Чтобы удовлетворять их потребности в развлечении, автору приходилось неукоснительно соблюдать дисциплину, поставляя написанное в срок. Брэддон для такой работы подходила. Ни одна строчка из написанного мною «Не поступила в редакцию с опозданием», — говорила писательница. И в то же время, чем большего успеха она добивалась, тем острее ощущала, как сковывают ее особенности выбранного жанра. Все эти преступления, вся эта мешанина из предательств, убийств, медленных, растянутых во времени отравлений, в общем, вся эта мерзость, которую требуют от писателя-любителей дешевой литературы, «Действует поистине угнетающе», — жаловалась она. Своего щедрого покровителя Брэдден потеряла затеев роман с Джоном Максвеллом, издателем литературно-художественных журналов, чьей помощницей она стала. У него была жена и пятеро детей, и, по иронии судьбы, обстоятельства сложились вполне в духе романов самой бреддон Жена Максвелла оказалась в сумасшедшем доме. После этого Брэдден вместе со своей верной и долго терпеливой матерью, переселилась в Блумсбери в дом Джона Максвелла, в качестве жены и мачехи его пятерых детей. Так, официально оставаясь незамужней, она прожила с ним много лет, родила ему еще пятерых детей, стойко перенося многочисленные обвинения в безнравственности и утрате приличий. Двоемужие стало главной темой первого триумфального успеха Бреддон — романа «Тайна леди Одли». Выходивший в 1861 году отдельными выпусками, он пошел на расхват. По стыдную историю леди Одли узнает племянник ее мужа, красивый и праздный адвокат по имени Роберт Одли. Со временем, увлекшись расследованием, он меняется и превращается в непреклонного, требующего возмездия судью. Под конец, когда выясняется, что леди Одли действительно виновна в покушении на убийство, Роберт Одли предлагает все усилия, чтобы поместить ее в лечебницу для душевно больных и спасти семейное имя от скандала, который вызвало бы судебное разбирательство. Место действия романа «Тайна леди Одли» — старинная усадьба Одли-Корт, прототипом которой — послужил построенный в 1540-х годах Стоун Холл в Эссексе. Во времена бреддон этим поместьем владела католическая семья Петра, разделившая усадебный дом на отдельные квартиры, которые сдавала в аренду. Судя по всему, квартиру снимал Джон Максвелл, а знали ли хозяева, что жившее одно время в этой квартире писательница, никто иная, как любовница арендатора, не совсем ясно. Описание Одли Корта у Бреддон не противоречит и современному виду Ингейтстоун-Холла. «Дом стар и построен безо всякого плана. Все окна разные, какие побольше, какие поменьше. Одни сочетают в себе массивные каменные рамы с ярко окрашенными стеклами, другие прикрыты хрупкими решетками, стучащими при малейшем дуновении ветра» парадная дверь втиснулась в башню, втиснулась как-то боком, под углом. Славное место, старинное место. Попадая сюда, не испытываешь ничего, кроме восторга и томительного желания, распростившись с прежней жизнью, поселиться здесь навсегда. Позади Ингит Стоунхолла, вдоль заросшего зеленой ряской канала, тянется знаменитая липовая аллея. В романе Эта липовая аллея ведет к зловещему колодцу, куда леди Одли столкнула своего первого мужа. Впоследствии Брэддон уверяла, что именно прогулки под ингейтстоунскими липами вдохновили ее на создание этой книги. Только создательницу сенсационных романов Брэддон «Это мирное и уединенное место» могло навести на мысли по ее собственным словам о чем-то жутком и подсказать ей историю о преступлении в семье. Реакция общества на скандальную книгу и ее не менее скандального автора была предсказуемой. На время ей удалось превратить кухонную литературу в любимое чтение людей в гостиной, презрительно фыркал один критик. «Это может нравиться лишь тем, кто обладает болезненным воображением», высокомерно заявлял другой, а третий – восторгался изобретательностью, додуматься до которой могла лишь англичанка, искушенная в соблазнах, таящихся в непристойности. Большую часть этой непристойности воплощает собой антигероиня книги «Леди Одли». Внешне очаровательная, наделенная красотой фарфоровой куклы, она кажется самим миролюбием, а на поверку оказывается вполне способной на убийство. Еще менее женственна героиня следующего романа бреддон «Аврора Флойд» 1882 год. Знаменитая сцена, в которой героиня наказывает шантажиста ударами хлыста, заставляет заподозрить ее даже в садизме. Она явно получает удовольствие от экзекуции. Но самой прибыльной для писательницы оказалась ее леди Одли. На деньги, которые принес ей роман, она купила прекрасный усадебный дом в Ричмонде. В нем бреддон создала остальные 80 своих романов. Личфилд Хаус, построенный в XVIII веке и разрушенный в 1930-х годах, был и менее солидным и внушительным. Не столь внушительным, как старинный Одли корт но более чем респектабельным. А Уильям Тинсли, издатель Брэдден, на свою долю прибыли от продаж романа выстроил в Барнсе виллу Одли Лодж. Сегодня, читая тайну леди Одли, мы поражаемся настойчивости, с какой читателем XIX века внушалась мысль об исконной порочности героини романа, о том, что Эллен, она же леди Одли, злодейка и существо испорченное, они начинали подозревать с первого с ней знакомства, с описания ее внешности и непрестанного упоминания цвета ее волос. Не один раз автор повторяет, что ее локоны «прекрасные, легкие и пушистые, как облако, золотистые», то есть намекает на то, что героине их красит. Какой позор! Ведь такая забота о собственной внешности, как и у коллинзовской Лидии Гуильд, призрак порочного тщеславия. Разлученная в детстве с сумасшедшей матерью, она росла рядом с отцом-выпивухой. Выйдя замуж и родив ребенка, она остается, тем не менее, одна, поскольку муж Элен Джордж Толбейс, предупредив ее запиской, но не сказав ни слова, бросает их с малюткой и отправляется в Австралию. Поступок достойный бессердечного негодяя, хотя тогдашний читатель видел в Толбейсе человека добродетельного и чуть ли не героя. Ведь, отплывая в Австралию, Он надеялся разбогатеть и действительно разбогател, чтобы обеспечить жену и ребенка. Так или иначе, Эллен брошена и бедствует. На мой взгляд, поведение обиженной женщины, которая, разочаровавшись в муже, поступает в гувернантки, а затем выходит замуж за пожилого и богатого баронета сэра Майкла Одли, вполне объяснимо. Но Эллен ожидает жестокий удар. К несчастью, выясняется, что племянник сэра Майкла Роберт Одли — друг ее первого мужа. Роберт начинает питать подозрения и все более серьезные насчет того, что же в действительности случилось с Джорджем Толбайзом и кто такая на самом деле новоиспеченная леди. Хуже, чем с мужем, элена обошлась с собственным сыном, безжалостно оставив его на попечении своего пьющего папаши. Хотя муж ее Джордж, тот самый, которого публика почитает героем, вернувшись из Австралии и оказавшись ответственным за сына, поступил точно так же. Да и сам Роберт Одли, не знавший, что делать с ребенком, чей отец, как предполагали, был убит, не находит ничего лучше, чем убрать мальчика с глаз долой, отослать в школу-интернат. Я склонна считать, что леди Одли в конечном счете спасала себе жизнь, притворяясь сумасшедшей и этим убеждая чванливого и лицемерного Роберта, что лучше уж ему содержать ее до конца ее дней где-то в Бельгии, чем позорить семью судебным разбирательством. Несмотря на нашу переоценку многих моральных ценностей, особое удовольствие, которое доставляет нам роман, состоит в возможности самим разобраться, кто из персонажей положительный, а кто отрицательный, меняя оценки, По мере обнаружения новых фактов. Мэри Элизабет Брэддон обладала природным чутьем и предвидела, кто из ее героев заслужит одобрение или презрение читателей, и умело балансируя на тонкой грани, поддерживала интерес к роману даже у тех, кто его персонажей осуждал. Это хуже, чем преступление Вайолет. Это непристойность. Эту крылатую фразу из одного из позднейших ее романов могла написать лишь внимательная и непредвзятая наблюдательница нравов современного ей общества. Биограф Бреддон Дженнифер Карнел указывает, что современники Бреддон судили ее героев строже, чем это делала сама писательница. Убийцам или виновникам других преступлений, а их в книгах Бреддон хоть пруд пруди, писательница нередко позволяет избежать повешения или преждевременной смерти предпочитая не спаслать им вместо этого долгую, тихую и полную раскаяние жизнь. Этим она особенно бесила поборников морали. Но нам, с нашей современной колокольни, такая черта кажется проявлением проницательности Брэддон и ее большей снисходительности к человеческим слабостям, чем то было свойственно ее собратьям по перу, писателям-мужчинам. Жизнь обошлась с ней круто, но благодаря этому она стала понимать, на что способны толкнуть людей неблагоприятные обстоятельства. В самый разгар успехов писательницу, наслаждавшуюся плодами богатства и известности, все же настигло прошлое. Когда законная жена Джона Максвелла умерла в своей психиатрической лечебнице в Ирландии, хулители Брэддон постарались, чтобы эта новость попала в газеты. В дом бреддон и Максвелла в Ричмонде стали поступать соболезнования, все подумали, что умерла Бреддон. Но когда выяснилось, что она жива-живехонька, репутация богатой, респектабельной ричмондской четы была серьезно подорвана. Кроме одной единственной служанки, вся прислуга в доме попросила расчет. Но даже когда положение Бреддон в обществе пошатнулось до самой своей кончины в 1915 году, она оставалась крайне популярной и очень богатой триумфальный и отрадный венец карьеры писательницы, воздаяние ей за мастерство в создании историй, которых так жаждала публика.